наведет вас на мысль о шантильи, и улыбка ваша это мне подтвердила. Вы вздохнули о бедной жертве, отданной на заклание. Все время вы шагали сутулись, а тут вы во весь рост, и я решил, что вы подумали о чедушном сапожнике. Тогда-то я и прервал ваше размышление, заметив, что он в самом деле не вышел ростом на Шантельи, и лучше бы ему попытать счастье в театре Варьете. Вскоре затем, рассматривая вечерний выпуск судебной газеты, мы наткнулись на следующую заметку. Неслыханное преступление. Сегодня часов около трех утра.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 покуда добрались до третьего этажа, стихли и эти звуки, и воцарилась полная тишина. Люди рассыпались по всему дому, перебегая из одной комнаты в другую. Когда же очередь дошла до большой угловой спальни на пятом этаже, дверь, запертую изнутри, тоже взломали. Толпа отступила перед открывшимся зрелищем, охваченная ужасом и изумлением.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 Дом принадлежал мадам Леспане. Старуха всякое терпение потеряла с квартирантом, который пускал к себе жильцов, и переехала сама на верхний этаж, а от сдачи в наем свободных помещений и вовсе отказалась. Не иначе, как впала в детство. За все эти годы свидетель только пять-шесть раз видел дочь. Обе женщины жили уединенно, по слухам, у них имелись деньги».